Но единственным предметом, которому у Гарри лежала душа, был квиддич. И он записался на те же курсы, что Ром. Споткнется на чем-нибудь. Рядом плечо друга. Очередной матч гриффиндорцы играли против Пуффендуя. Вуд вот каждый вечер гонял команду на поле, так что у Гарри едва хватало времени на что-нибудь еще, кроме квиддича и домашних заданий. То ли тренировки пошли удачнее,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 «Верно», — вздохнул Гарри. Утро следующего дня встретило их ярким солнечным светом и легким прохладным ветерком. «Идеальные условия для Квиддича. Вуд стоял у гриффиндорского стола и, бурля энтузиазмом, нагружал омлетом тарелки своей команды. «Гарри, иди скорее сюда! Тебе необходимо хорошо подкрепиться!» Гарри оглядел стол, где почти не было свободных мест, и спросил себя, Они, сидит ли где-то здесь новый владелец дневника? Гермиона настаивала, что надо заявить о краже, но Гарри был не согласен. Пришлось бы тогда рассказать всю историю с дневником, ведь мало кому известно, за что исключили Хагрида полвека назад, а ему вовсе не улыбалось ворошить это давнее темное дело, да еще первому.